Фрули Сандер наскоро соображала. «Не очень-то легко принимать гостей вот так, с бухты-барахты». «Да ладно, пусть живет в мансарде». «А у тебя очаровательнейшая дочка», — сказал дядя Эйнер и ущипнул Еву Лотту за щеку. «Ой, не надо!» — вскрикнула Ева Лотта. «Больно ведь?» «А я как раз и хотел, чтобы было больно», — ответил дядя Эйнер. «Конечно, мы тебе рады», — сказала Фрули Сандер. «Ты надолго в отпуск?» «Видишь ли, я еще не знаю. Откровенно говоря, я собираюсь бросить свою теперешнюю работу. Думаю, уж не поехать ли за границу. У нас в стране человеку некуда податься. Все топчется на месте». «И вовсе нет», — горячо возразила Ева Лотта. «Наша страна самая лучшая в мире». Склонив голову на бок, дядя Эйнер посмотрел на Еву Лотту. «Как ты выросла, Ева-лоточка», — сказал он. И опять послышался его гогочущий смех, который начал уже определенно надоедать Евелоте. «Чемодан тебе мальчики отнесут», — предложила фрулисандр. «Нет-нет, я сам». Ночью Кали проснулся от того, что его в лоб ужалил комар. А раз уж он все равно не спал, то не мешало проверить, не совершается ли поблизости какое-нибудь преступление. Сначала Калли выглянул в окно на большую улицу. Тихо, ни души. Тогда он посмотрел из-за штора в другое окно, обращенное в сад булушника. Окруженный цветущими яблонями, стоял темный дом. Все спали, и только в мансарде горел свет. На шторе четко обозначилась тень мужчины. — А, дядя Эйнер. Фу, как он подвратски себя вел, — подумал Калли. Тень двигалась взад и вперед, взад и вперед, без передышки. «Определенно, этот дядя Эйнер беспокойная натура!» и чего он там мечется?» — подумал Калли и тут же юркнул в свою уютную постель. Уже в восемь часов утра в понедельник он услышал у себя под окном разбойничий посвист Андерса, условный сигнал троих друзей. Кале мгновенно оделся, впереди был новый чудесный день — каникулы, ни уроков, ни домашних заданий. Только и дело, что поливать клубнику доследить, следить, не появились ли по соседству преступники. Ни то, ни другое не было особенно затруднительным. Погода стояла чудесная. Каля выпил стакан молока, съел бутерброд и ринулся к двери. Мама не успела изложить и половины всех тех увещеваний и предупреждений, которые собиралась преподнести ему вместе с завтраком. Теперь оставалось только вызвать Еву Лотту. Кале и Андерс почему-то считали не совсем удобным просто пойти и позвать ее. Строго говоря, дружить с девчонками вообще не полагалось, но что делать? С нею все куда интереснее. ева не из тех, кто отстает, когда затевается что-нибудь увлекательное. В храбрости и ловкости она не уступит любому мальчишке. Когда перестраивали водонапорную башню, ева -лота забралась по лесам так же высоко, как Андерс и Калли. А когда полицейский Бьерк увидел их и посоветовал сию же минуту убираться оттуда, Ева -Лотта совершенно спокойно уселась на самом конце доски, где у любого закружилась бы голова и, смеясь, крикнула, «Поднимитесь сюда и заберите нас!» Она никак не ожидала, что полицейский Бьерк поймает ее на слове, но он был лучшим гимнастом в добровольном спортивном обществе города. И залезть на леса к Еве Лотте было для него делом нескольких секунд. «Попроси папу, чтобы он достал тебе трапецию», — сказал он. «Если ты свалишься с трапеции, будет хоть какая-то надежда, что ты не свернешь себе шею». Потом он крепко обхватил Еву Лоту за талию и спустился с нею вниз. Андрес и Калли уже сами слезли, причем с удивительной скоростью. С того раза ребята стали уважать полицейского Бьерка. И его они тоже уважали, не говоря уж о том, что оба хотели жениться на ней. Шутка ли так ответить полицейскому? Это не всякая девчонка смогла бы, да и не всякий мальчишка, заметил тогда Андерс. Или взять тот темный осенний вечер, когда они устроили концерт этому зловредному бухгалтеру, который так мучает свою собаку. Они воткнули в замазку его окна иголку с ниткой, и Ева Лотта водила по нитке канифолью до тех пор, пока невыносимое дребезжание стекла окончательно не вывело бухгалтера из себя. Он выскочил из дома и чуть не схватил Еву Лотту. Но она живо перескочила через изгородь и побежала к боцманскому переулку, где ее ждали Андерс и Кали. Нет, на Еву Лотту можно положиться. В этом Калли и Андерс не сомневались». Андерс снова засвистел по в надежде, что Ева Лотта услышит. Она услышала и вышла. Но в двух шагах за нею шел дядя Эйнер. «Можно маленькому послушному мальчику тоже поиграть с вами?» — спросил он. Андерс и Каля посмотрели на него немного смущенно. «Например, в братьев разбойников заражал дядя Эйнер. Я буду разбойником!» «Фу!» — сказала Ева Лотта. Или давайте пойдем посмотрим развалины замка, предложил дядя Эйнер. Они, наверное, еще сохранились. Ну, разумеется, сохранились. Развалины были величайшей городской достопримечательностью. Все туристы прежде всего ходили смотреть развалины, а уж потом потолочную роспись в церкви. Хотя в город, конечно, приезжало не так уж много туристов. Развалины находились на холме и сверху смотрели на городок. Когда-то, в давно минувшие времена, некий вельможа построил здесь замок, а затем рядом постепенно вырос городок. Он продолжал жить и процветать, а от старинного замка остались теперь только красивые руины. Кали, Андрес и Ева Лотте ничего не имели против прогулки к замку. Это было одно из их излюбленных убежищ. В ночных залах хорошо было играть в прятки, но еще интереснее защищать крепость от штурмующего врага. Дядя Эйнер быстро шел вверх по извилистой тропинке. Калли, Андерс и Ева Лотта в припрыжку поспевали за ним. Время от времени они украдкой переглядывались и многозначительно подмигивали друг другу. «Я бы ему дал ведерко и лопатку. Пусть сидит себе где-нибудь доиграет сам прошептал Андерс. «Так он и согласился», — возразил Калли. «Нет уж. Если взрослым приспичит играть с детьми, их ничего не удержит, так и запомни». «Им обязательно подай какое-нибудь развлечение, вот в чем дело», — определила Ева Лотта. «Но он, как-никак, мамин двоюродный брат, так что придется с ним поиграть, а то еще раскапризничается». Ева Лотта довольно прыснула. «А вдруг у него длинный отпуск? Это ж с ума сойдешь», — сказал Андрес. «Ничего, он должен скоро за границу уехать», — утешила его Ева Лотта. «Ты же слышал, он сам сказал, что в этой стране ему не жизнь». Ну, по мне пусть едет, я не заплачу, заметил Кали. Вокруг развален цвели густые заросли шиповника. Гудели шмели. В жарком воздухе дрожало марево, но в замке было прохладно. Дядя Эйнер огляделся с довольным видом. Жалко, что нельзя пройти в подземелье, сказал Андерс. Почему нельзя? поинтересовался дядя Эйнер. Там теперь толстенная дверь, и она заперта, объяснил Кали. Внизу должно быть много всяких переходов и закоулков, и очень сыро. Вот они и не хотят, чтобы кто-нибудь туда ходил. А ключ, кажется, у бургомистра. Там уже столько людей падали и ноги себе ломали, добавил Андерс, а один ребенок чуть не заблудился. С тех пор туда никого и не пускают, а жалко, как было бы здорово.